Из первого соборного послания апостола Иоанна Богослова. В Библию, в Новый Завет, среди посланий, писем святых апостолов, включены три послания святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Эти послания названы соборными. Он писал их всей церкви, а не христианам, какой-либо определенной области, для чтения в собраниях верующих. Обращены они и к нам с вами. В них самое заветное, что хотел сказать апостол от себя, каждому христианину. Часто повторяются в них те слова, которые он беспрестанно повторял в последние годы жизни. «Детки, любите друг друга». Именно «детки» в славянском переводе чатся ласково и нежно. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха,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 Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал его. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти,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 Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства – достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Кто говорит?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 Когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его, ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие, ибо всякое, рожденное от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Глава четвертая, пятая.